Глава 6. После того, как клиентка уехала, Дегтярев почесал шею и прокряхтел. «Несмотря на уверенность младшей сестры в виновности второй жены бывшего мужа Надежды, надо аккуратно поговорить с разными людьми». «Людмила не сидела весь день около Нади», — высказался Собачкин. «Не мешает расспросить сиделку. Кузя!» «Ты же записал все имена, которые назвала Косина?» «Медсестра Аделаида Михайловна сорокотина тут же ответил наш компьютерный гений. «Нанята через агентство ДКТ. Характеристика, как у Ангела. Возраст — 45. Стаж работы — 16 лет. Нанимается только с проживанием. Образование — медицинское училище, потом поступило в институт». Решила стать доктором. Днем училась, вечером работала в доме престарелых. Там же и жила. Имеет три квартиры в Москве. Ого! — засмеялся Сеня. Невеста с приданым! Жилье ей дарили, — объяснил Кузя. Например, двушка на Сиреневом бульваре в старом доме. Там жила войскова Нинель Серафимовна. У нее было старческое слабоумие. Аделаида с бабушкой провела три года. После ее смерти апартаменты перешли к свинкину Игорю Никитовичу, сыну Нинели, владельцу холдинга «Пресса будущего». Он подарил няньке квартиру своей матери. С другим жильем та же история. Сорокотина обслуживает исключительно богатых клиентов или их родню. «Из знаменитых еще, наверное», — подсказал Сеня. «Нет», — возразил его лучший друг. «Из мира театра, кино, телевидения, эстрады никого не вижу». Аделаида предпочитает исключительно большой бизнес. Эти мужчины, как правило, не раздают интервью. Привыкли жить тихо, незаметно и так же дела ведут. Дарья встретится с сиделкой. «Кузя займется интернетом», — решил Дегтярев. «Мне купили мазь?» «Какую?» — удивилась я. «От больной шеи?» — напомнил Дегтярёв. «Дегтярно-Анисовую», — уточнила Марина, появляясь в офисе. Придется самой её сделать. Вовремена какие. Перестали производить. Три копейки стоила. Всем помогала». «Дома лекарства не производят». — насупился полковник. «Элементарно!» — не сдалась жена. «Я нашла рецепт в интернете. Это не труднее, чем суп куриный сварить». «Хочу мазь из аптеки!» — стоял на своем толстяк. «Ты что-нибудь перепутаешь!» «Если ты так не доверяешь мне, тогда не ешь сегодня на полдник торт с фруктами, а на ужин особое блюдо-сюрприз!» — обиделась супруга. «Почему?» изумился полковник. «Какая связь между едой и мазью?» Марина вздернула подбородок. «Самая прямая. Тесто для торта смешивается из разных составляющих в миске. Лекарство для шеи смешивается из разных составляющих в миске. В чем разница? Если я не могу справиться с приготовлением мази для шеи, значит, я не могу справиться с... и с приготовлением бисквита. «Почему?» — повторил Дегтярев. Жена чуть наклонила голову. «Потому что готовится все одинаково». «Нет», — засмеялся полковник. «В торт кладут, наверное, яйца, муку, сахар, а мазь для шеи состоит из чего-то другого». Марина прищурилась. «В торт яйца, муку и сахар «Не кладут!» Я медленно попятилась к двери. Судя по выражению лица Марины, она сейчас начнет ковровую бомбардировку мужа. Какой-нибудь снаряд может случайно отскочить и упасть на меня. «Правда?» – изумился полковник. «А из чего состоит торт?» «Из коржей, крема, украшений». заявила блогер-миллионник. «А яйца с сахаром куда?» поинтересовался Дегтярев. «В тесто!» коротко ответила жена. «Ну, я пошла. Дорогой, съезди часов в семь в торговый центр на шоссе». «Зачем?» пришел в еще большее удивление супруг. «Там работает кафе, бургер за 10 рублей». Самым ласковым тоном проворковала Марина. «Поужинаешь вкусно. На кухне определенно служат люди, которые лучше меня готовят котлетки. А я, по твоему мнению, неумеха с двумя левыми руками и кривыми ногами. Сейчас побегу в большой дом и вылью мазь, которая там на водяной бане готовится». «У тебя нормальные ноги!» — воскликнул Александр Михайлович. «Я никогда не говорил, что они кривые!» Не разглядывал их внимательно, но если у человека кривые ноги, то он хромает, а ты нет. Марина засмеялась. Значит, с утверждением, что у меня две левые руки, ты согласен. С чего это ты взяла? — обомлел полковник. — Ты возразил по поводу нижних конечностей, а про верхние промолчал, — отбила подачу жена. Значит, я, по мнению господина Дегтярева, Леворучка, тогда тебе надо питаться в харчевне три поросенка. Там точно шеф с Мишленовской звездой у кастрюль колдует. И вообще, нужно еще раз обдумать вопрос со свадьбой. Может, не надо ее устраивать, а? Конечно, обрадовался полковник. Я очень рад, что в твоей голове появились здравые мысли. К чему нам ресторан, гости, платье, костюм, да еще фото? Кому нужна дурацкая тряпка на твоей голове? Ты абсолютно права, не стоит ее устраивать. Конечно, милый, слишком весело заявила Марина. Ну, я пошла вещи собирать. я попятилась в сторону прихожей и оказалась у вешалки. И тут же мимо меня промчалась Марина. Мне чудом удалось схватить ее за кофту. «Не обращай внимания на полковника!» «Сначала он сказал, что я не умею готовить», прошептала подруга. Потом обозвал меня косой, горбатой, хромой с двумя левыми руками. И в качестве десерта... «Отказался со мной расписаться!» «После такого унижения я должна уйти навсегда!» «Подожди до вечера!» — попросила я. «Нет!» — зашмыгала носом звезда соцсетей. «Я не на помойке себя нашла!» «И если полковник так до ЗАГСа выражается, то что он будет творить после регистрации?» Я хотела напомнить Марине, что ее союз с Александром Михайловичем давным-давно узаконен. Просто много лет назад пара заключила фиктивный брак и рассталась. Встретились полковник и его жена по паспорту несколько лет назад. И теперь Марина очень хочет устроить праздник, надеть белое платье, получить подарки и все такое прочее. Но разве можно было сейчас такое говорить? Да любая женщина поймет Марину. Она-то, задавая вопрос, может, и свадьба не нужна? Ожидала услышать от Александра Михайловича самые жаркие отрицания. Нет-нет, дорогая, я люблю тебя со страшной силой, хочу, чтобы у нас был праздник. Ты достойна самого роскошного платья и украшений. Поедем скорее в ювелирный магазин, купим тебе кольцо. Ну её, эту работу, она не волк. «В лес не убежит, не алитет, в горы не уйдет!» Даша вспоминает популярную в советские годы книгу Тихона Семушкина а «Алитет уходит в горы». «Дорогая, любимая, ты лучшая из всех! Мне невероятно повезло, что на меня, дурака, такая женщина внимание обратила!» «А как поступил полковник?» Марина перестала всхлипывать. «Ладно, подожду до вечера». Если он не извинится, то тогда придется решать проблему завтра, подсказала я. Ну, уйдешь ты и что? Ничего. А вот если останешься, принарядишься, прическа, макияж, то полковник руки до локтя сгрызет, понимая, кого потерял. Точно! Обрадовалась Марина и поцеловала меня в щеку. «Как хорошо, что ты у меня есть!» Назло полковнику буду роскошно выглядеть!» На ее лице засияла улыбка. «Тренировочный костюм больше не надену!» «Правильно!» — одобрила я. «Прическа, макияж — все верно сказано!» Перечислила подруга свое вооружение. «Красивое модное платье, обувь на каблуке!» «Отлично!» — похвалила я. Сейчас доготовлю ужин и рвану в салон. Азартно пообещала жена полковника и убежала. А я пошла в гараж, села в машину и поехала в аптеку.